Глава 77. О, женщины, вам имя вероломство. Когда на первый этаж спустились мои мужчины, все трое практически одновременно, я уже слегка успокоилась и, обдумав, пришла к выводу, что обман кроется не в последовательности и времени, а в подмене самой леди. Просто я уже привыкла верить Раулю с его магическим даром. А он, опросив все вещи в комнате, ничего не упоминал про временной разрыв между смертями. Ковер запомнил бы, если бы его пытались испачкать кровью дважды. Опять же, какое-то тело Георга или подставной Алисы пришлось бы прятать, вероятнее всего, под кроватью. Ковер был бы уже забрызган, и мало того, что сам наябедничал бы Раулю, но и любой, вошедший в комнату, заметил бы странную грязь, очень похожую на кровь. Тем более медик, осматривавший тела, написал в заключении, что время смерти примерно одинаковое, один и тот же интервал. Так что или убитая действительно графиня Монтербон, или же Георга перед смертью попытались обмануть подсунув ему фальшивую Алису, возможно, выдав это все за милый розыгрыш. То есть Георг мог знать, что рядом с ним не настоящая графиня. «Хм. Судя по вашему озабоченному лицу, леди, вы размышляете над странностями нашего загадочного расследования?» С улыбкой уточнил Патрик, пока Эрик, отобрав у меня полупустую кружку, наливал свежий чай. А Рауль уже вполне ловко обслуживал себя сам и даже позаботился о Маркизе, положив ему на тарелку кашу из кастрюли, которую я не заметила. Надо же было так с утра погрузиться в свои мысли. Совсем выпало из реальности. Да, я пытаюсь продумать, как именно леди Алиса могла подстроить свою собственную смерть обманув всех, включая собственного отца. Согласен, загадка. Патрик тут же озабоченно нахмурившись, понимающе покивал, полюбовавшись на отчет мента-некроманта со следами замазки. И даже сам предложил. Надо будет с ним побеседовать, может, вспомнит, что там такого важного было написано. А я начала пересказывать, ход своих рассуждений с пояснениями. Мужчины кивали, хмыкали, угукали и не собирались возражать. Даже Рауль. То есть полет моих мыслей им нравился. Мало того, все дружно согласились, что и Двигая не смогла бы придумать настолько гениальный план. Ни одна. И реализовать его практически идеально в одиночку мисс Вельшерн тоже бы не сумела. Возможно, у нее в напарниках был мужчина, возможно, женщина. И опять же, возможно, уже нам знакомая, леди Алиса подходила идеально, кроме того, что якобы была мертва. Эксгумация, предложила я крамольную идею. Одежда еще не до конца истлела Хранили ее в другом платье мрачным тоном произнес патрик а что сделали с тем в котором ее убили я попробую выяснить маркиз решительно сдвинул брови и выдвинул вперед подбородок словно собирался отправляться в бой хотя если половина того что я знаю о семействе монтербон правда патрику предстоит нелегкая битва постарайтесь не впускать в дом убийц Пока меня не будет, пошутил он, уже стоя в дверях. В этот раз настрое, отобьемся, понимающе усмехнулся Эрик. Я уже заметила, что мой напарник за время расследования успел наладить приятельские отношения с обоими лордами. И даже иногда раздавал им советы, подыгрывая то одному, то другому, чтобы соперничество было честным что ж у графа есть возможность вернуть мой интерес но пока мой выбор это патрик у нас немного общего он красив и целуется тоже очень приятно чтобы у меня было больше данных для сравнения маркиз сначала нежно поцеловал мне руку а затем приобняв за талию притянул к себе и поцеловал прямо в губы. Вроде бы быстро, я даже понять ничего не успела, но при этом достаточно ощутимо. Мне понравилось. Едва Патрик скрылся, Рауль тоже встал из-за стола, извинился и поднялся наверх. Я проводила его недоуменным взглядом, затем посмотрела на Эрика, в глазах которого сверкали смешливые искорки. «Ты — роковая женщина, Лотта, и мелкая интриганка. Не стал бы граф на ровном месте так показательно ревновать. Между вами что-то было?» Я пообещала лорду Раулю подумать и не торопиться со свадьбой, Улыбнувшись Эрику, я покосилась сначала на лестницу, по которой только что поднялся граф, затем на входную дверь, за которой скрылся маркиз, и вздохнула. Но я не обещала ему, что буду во время размышлений держать Патрика на расстоянии. Он мой жених и имеет право. «О, женщины вам, имя вероломства!» процитировал Эрик отрывок из пьесы одного известного поэта, глядя на меня с укором. Правда, смешинки из его глаз так и не исчезли. Я никого не обманываю. Искренне заверив в этом напарника, я сразу же ощутила себя и мелкой интриганкой, и роковой женщиной, и ветреной кокеткой, и... Просто хочу разобраться. Упрямо поджав губы, буркнула я и отвернулась. Но надолго меня не хватило. К тому же меня очень волновало, как именно Алиса могла обмануть Георга и всех остальных. Но для этого надо было погадать. А Раулю сегодня, возможно, придется считывать информацию из платья своей бывшей невесты. Одной из. Меня буквально накрыло волной возмущения. Ревнует он. К Патрику а у самого уже целых две невесты было, причем обе так и не стали женами. Так что граф как жених очень ненадежен. И пусть мы его уже почти спасли, пусть есть вероятность, что Фрэкберны совсем даже не нищие, пусть дядя, судя по оброненной им фразе, планирует пристроить графа в Министерство правопорядка, все равно тут у меня в сумке зашебуршилась колода для связи. Это по мне соскучился мой братик Джордж. Слушай, ты там одна, и я собираюсь поделиться с тобой государственной тайной. Обрадовал он меня после быстрого приветствия. Отец же предусмотрительно выдал доступ к секретной информации не только тебе, но и мне. Знал, что я все равно полезу выяснять, что это за турмалины и как они связаны с феями. И не поверишь, я нашел легенду. Едва речь зашла о государственной тайне? Эрик встал и направился к лестнице. Но, услышав начало легенды, замер, так и не поставив ногу на ступеньку. Просто стоял, держась за перила и внимательно слушая каждое слово моего кузена. А послушать там было что. Тридцать три феи принесли себя в жертву, вложив все свои магические силы в кристаллы с помощью которых они создали завесу и сделали всего один проход вместо 33, раскиданных по всему нашему миру. И затем из кристаллов сделали два гарнитура из диадемы, ожерелья и кольца, мужской и женский. И их забрали две семьи хранителей и должны были передавать из поколения в поколение, чтобы, если вдруг феи решат вернуться, они могли бы быстро собрать врата заново. Для открытия нужно было особое положение звезд, которое бывает раз в десятилетие. Причем, кроме Девы, изгоняющей льва, должны совпасть еще несколько астрологических нюансов, которые вот-вот как раз все вместе и сложатся. Что ж, понятно, почему Алиса пропадала как раз на 10 лет. Смысла суетиться не было. Или искала другие важные составляющие. Необходимо было еще присутствие хранителей по одному от каждой семьи. «Где мы их возьмем этих хранителей?» — поинтересовалась я у Джорджа, нацеленного, как и все экспериментаторы, исключительно на результат. Смысл эксперимента, то есть польза от снятия завесы, его не волновал. Зато у меня после ночных раздумий было очень много вопросов. Я выкопал имена первых хранителей — «Выстроил их родословный и очень надеюсь, что там не требуется чистой мужской линии», — похвастался кузен. «Знаешь, я подозреваю, что у фей матриархат», — произнесла я, основываясь больше всего на своей интуиции. «Так что линия должна быть женская». «Издеваешься?» — возмутился Джордж, но потом хитро усмехнулся и помахал пачкой бумаги перед моей уменьшенной копией. Но я тоже до этого додумался. Мне кажется, мужскую надо считать по-мужской, а женскую по-женской. Тогда все получается идеально. И угадай, кто является последним хранителем мужчиной, я даже глаза закрыла, надеюсь, что ошибаюсь в своих предположениях. Но все же произнесла негромко, устало и слегка обреченно. Рауль Фрехберн!